Глава 15. Мы ели при свечах в каком-то ином мире, в одном из тех немыслимых старомодных ресторанчиков, которые видно пользовались особой симпатией Джой. Мы не поехали в тот новый, только что открывшийся ночной клуб на Панкрэс Драйв. Вернее сказать, ела одна Джой. Я не проглотил ни кусочка. «Сам черт не разберет, что за народ эти женщины!» Я рассказал ей все. Я по своей дурости проболтался, так что мне уже некуда было деваться и пришлось рассказать все остальное. Вообще-то у меня не было причин скрывать от нее мои приключения, но рассказывая, я чувствовал себя приглупо. А она в это время ела, но спокойно и с удовольствием, как всегда, будто я выкладывал ей какие-нибудь последние редакционные сплетни». Она держалась так, словно не верила ни единому моему слову, хотя я убежден в обратном. Быть может, увидев, что я взволнован, а кто на моем месте не был бы взволнован, она просто исполняла женский долг, пытаясь успокоить меня своей невозмутимостью. «Поешь, Паркер», — попросила она, — «что бы там ни происходило, ты должен поесть». Я взглянул на свою тарелку и меня затошнило. «Не от вида еды, а от одной только мысли о ней». «Кстати, при свечах даже толком не разглядишь, что лежит у тебя на тарелке». «Джой, почему я побоялся выйти на стоянку?» – спросил я. «Вот что не давало мне покоя. Вот что меня грызло». «Потому что ты трус», – ответила она. Легче мне не стало. Я вяло ковырнул еду. Вкус у нее был точь в точь, как у пищи, которую невозможно оценить взглядом. Убогий дребезжящий оркестрик заиграл новую мелодию, как раз под стать такому вот заведению. Я окинул взглядом зал и вспомнил о шорохе за дверцей стенного шкафа. Да ведь такого и быть не может. В подобной обстановке это могло сойти только за фрагмент какого-то кошмарного сна. Но я знал, что все произошло на его. За пределами этой созданной человеком потрясающей усыпляющей теплицы существовало нечто такое, с чем еще никто никогда не сталкивался. То, чего я коснулся, а может и увидел, но лишь к мелькам. Да и то... «Самый краешек». «Что ты собираешься делать?» спросила Джой, словно прочтя мои мысли. «Не знаю», ответил я. «Ты репортер», сказала она. «И для тебя это золотая жила. Но будь осторожен, Паркер». «Можешь не сомневаться». «Как ты думаешь, что это такое?» Я пожал плечами. «Ты в это не веришь», сказал я. «Впрочем, я и сам сейчас не представляю, как в это можно поверить». «Я верю твоим словам». Но насколько правильно ты все это истолковал? Я не могу истолковать это по-иному. В первый вечер ты был пьян. Пьян в стельку, как ты сам сознался. Капкан? Но ведь из ковра был вырезан кусок. Я видел это, когда уже совершенно протрезвел. И в конторе. Не все сразу, перебила она. Давай разберемся по порядку. Не надо разбрасываться, а то покатишься. Вот оно, вскричал я. «Не кричи», — попросила она, — «ты привлекаешь к нам внимание». «Кегельные шары», — пояснил я. «Как это я забыл о них? Были же еще кегельные шары, которые сами собой катились по дороге». «Паркер в Тимберлейне мне сообщил об этом по телефону Джон Юман. Она сидела напротив по ту сторону стола, и по ее лицу я увидел, что она не на шутку перепугалась. Она стойко выдержала все остальное, но кегельные шары оказались той самой последней соломинкой. Она уже не сомневалась, что я сошел с ума. «Прости», — как можно мягче произнес я. «Но, Паркер, где это видано, чтобы по дороге катились кегельные шары?» «Один за другим. Торжественной вереницей». «И их видел Джон Ньюман?» «Нет, не Джо. Их видели какие-то школьники. Они позвонили в редакцию, а Джо, в свою очередь, позвонил мне. Я посоветовал ему выбросить это из головы». «Их видели около усадьбы Белмонт?» «Ты угадала», — ответил я. «Понимаешь, это звенья одной цепи. Уж не знаю, как, но все эти события каким-то образом связаны между собой». Я оттолкнул тарелку и вместе со стулом отодвинулся от стола. «Куда ты собрался, Паркер?» «Во-первых, я хочу отвезти тебя домой», — сказал я. «А потом, если ты одолжишь мне свою машину, разумеется, но...» «О, понимаю, усадьба Белмонд».